Глава 11. Утро следующего дня началось в полнейшей тишине. Агата варила кашу. Михкель что-то листал и писал в планшете. Амадей спустился в столовую в тот момент, когда уже всё было готово и уже было пора садиться завтракать. Я не ем овсянку, заявил с порога, едва войдя в столовую и вдохнув ароматы еды. И не надо сейчас так ухмыляться, Михкель. И тебе доброе утро, мил человек. Михкель продолжил улыбаться. "Амадей, я знаю это. Меня предупредили, поэтому на тебя я кашу не варила. Для тебя и яичница, и кофе", объявила Агата, ставя перед Амадеем тарелку и чашку с кофе. "Приятного аппетита всем". "Агата, благодарю", Михкель кивнул и устроив планшет рядом с тарелкой, произнёс: "Так, первый клиент к Амадею через 30 минут. Клиента зовут Виктор. Потом небезвестная тебе Ольга. Затем чашка кофе для Амадея и перерыв полчаса. С первой чашкой кофе я обычно подаю ему шоколад, одну маленькую плитку. Это необходимо ему для восстановления сил. Я вообще-то здесь же, если ты не заметил, рыкнула Мадей, чуть повернув голову в сторону своего помощника. Михкель, проигнорировав реплику Амадея, продолжил, глядя в планшет. Сегодня к Амадею на удивление много мужчин записано. Агата ты обратила внимание? Да, двое. Это много? Да, много. Чаще к нему всё-таки женщины приходят. Михке кинул быстрый взгляд на Амадея. Но в любом случае, в первый твой рабочий день я буду рядом. Звучит так, будто я не простым секретарём устроилась, а как минимум генеральным директором в Центральный банк. Агата улыбнулась. Я справлюсь, Михке. Это верный настрой Агата, но хочу предупредить. Все по-разному реагируют на ту информацию, что Амадей им сообщает. Не всегда и не у всех будущее бывает безоблачным. Люди, приходящие узнать, что их ждёт, зачастую идут к нему как к последней инстанции. У всех свои причины. Кому-то поставили страшный диагноз, кого-то бросил любимый человек. Агата, услышав эти слова от Михкеля, посмотрела на Амадея, уже съевшего свой завтрак и сейчас допивающего свой кофе с независимым видом. У неё мелькнула мысль: "Каково это сообщать людям страшные прогнозы?" "Агата, не переживай, ты справишься. Мы с тобой справимся. Я буду рядом", продолжил между тем Михкель. "Приятно слышать, что у меня такая дружная команда", усмехнулся Амадей. В первый рабочий день всегда на любом рабочем месте трудно, особенно если твой новый шеф приходит на своё рабочее место с таким поганым настроением. Закончил Микель и перевёл взгляд на Амадея. Вчерашняя выходка Варвары никуда не просочилась, так что успокойся. Я спокоен, это ты тут раскудахтался как насетка. Если вы оба закончили завтракать, то мы можем уже наконец идти. Амадей первым встал из-за стола. Агата: Благодарю за завтрак. Агата: Вы едите? Я тут проверила ещё кое-что и спущусь в офис. Михкель гвнул на планшет, лежащий на столе. Он не успеет ещё закончить с первым клиентом, как я появлюсь. Агата нажала на кнопку вызова лифта и, увидев, что лифт идёт с этажа парковки, медленно набрала в лёгкие воздуха и, повернувшись лицом к Амадею, произнесла: Амадей, я хотела тебя спросить о Варварии. Агата, я хочу извиниться за вчерашнюю выходку Варвары. Они проговорили это одновременно и одновременно же замолчали, осознав то, что заговорили об одном и том же человеке. Агата, позволь я первый. Хорошо. С Варварой работают лучшие врачи. Микель сейчас выясняет, с кем она была вчера в ресторане и что могло послужить причиной её срыва. Варваре нельзя употреблять алкоголь. Впрочем, я повторяюсь. Извини за вчерашний балаган и за сорванный ужин. Амадей неожиданно снял очки и потёр закрытые веки. Агата впервые увидела Амадея без очков. Ровные брови, высокий лоб, идеально формы нос, красивые губы и закрытые глаза. Это было бы странно, не зная она о причине опущенных век. Кстати, ресницы у него были густыми и длинными. Внезапно она догадалась, что мужчина, стоящий рядом, смущён. Агата, желая поддержать Амадея и показать своё отношение к вчерашней безобразной сцене в ресторане, дотронулась до его руки, лежащей на трости. Проговорила тихо: "Амадей, тебе не за что извиняться. Не передо мной, не перед миледи. Она всё понимает, поверь. Не ты был причиной вчерашнего скандала. Напрямую не я". Но я виноват в том, что Варвара стала такой. Если бы она не встретила меня, она бы не стала пить. Амадей, ты понимаешь, что сейчас берёшь на себя ответственность за её слабый характер. Я обещаю, что не начну пить, желая скрыть от тебя свои мысли. Амадей, услышав эти слова, улыбнулся левым уголком рта и вернул тёмные очки на переносицу. К тому же, помнится, ты обещал не слушать меня по первому моему слову. Эта договорённость между нами ещё в силе? Что? Идеальной формы бровь взметнулась вверх. Вот только не говори, что забыл. Не поверю, Агата рассмеялась. Не забыл. Это радует. Агата, продолжая улыбаться, первой шагнула в лифт. А сейчас скажи мне о Модее. Ты боишься ездить в лифте? С чего ты это взяла? Нет, конечно. Ну и отлично. Амадей, поехали на работу, пожалуйста. Мне уже не терпится начать работать. Хочу верить в то, что сегодня ты будешь рассказывать своим посетителям только хорошие новости. Мне бы твою уверенность, Агата. К сожалению, весь мой опыт говорит о том, что это крайне редко бывает. Значит, сегодня будет день исключений. «В конце концов, ты заслуживаешь сегодня лёгкого рабочего дня». Агата выделила интонации местоимения «ты». В этот момент лифт уже распахнул свои двери на нужном им этаже. Из лифта она шагнула первой, а потому не увидела едва заметной улыбки, тронувшей губы мужчины и преобразившей его лицо до неузнаваемости. Откуда было знать Амадею о том, что вчера вечером Агата, пользуясь тем, что его не было рядом, думала о нём? «Да, думала, сравнивала все «за» и «против». И сегодня утром Агата проснулась с чётким осознанием этого факта. Неважно, как сложится её жизнь дальше, будут ли они с Амадеем близки, как мужчина и женщина, будут ли только друзьями или останутся лишь коллегами, но этот удивительный мужчина не позволил ей совершить ещё один глупый поступок в её жизни». он не позволил ей лишить себя этой самой жизни. Раз уж ей дали последний шанс, точнее, Амадей дал ей этот шанс, то значит, вся её оставшаяся жизнь теперь будет связана именно с ним. И неважно, в роли кого она будет рядом с ним, потому что сегодня утром за завтраком Агата не злилась и не поддавалась на его провокации. Этот мужчина имел право быть каким угодно. Она живёт рядом с Модеем всего несколько дней, а уже стала свидетелем того, как он спас пять жизней, включая её собственную. Лично она до встречи с Модеем не знала ни одного добровольного спасателя. И речь была не о тех, кто по долгу службы спасал людей, хотя они тоже делали великое дело, и не о тех, кто совершил подвиг, кидаясь на тонкий лёд в горящий дом или вылезая в окно с желанием помочь ребёнку на карнизе. Амадей делал это, используя дар, данный ему природой. Да, его дар служит ему источником дохода. Очередь желающих попасть с визитом к Амадею расписана на месяцы вперёд. В конце концов, кому-то дан сильный голос, кому-то уникальный слух, а Амадею дан его дар. Великие певцы и музыканты современности тоже помогают и больным, и обездоленным, дают концерты организовывают фонды помощи. Ну а Модей помогает таким вот, как Агата, Нелли, Юлия, Игорь и Марина. Агата с Модеем уже подошли к двери офиса, когда с диванчика стоящего в коридоре на встречу им поднялась пушногрудая красавица. Амодей, ну наконец-то. Я уже думала, что сегодня у тебя нет приёма. И произнеся эти слова, дама повисла на шее графа. Хагата второй раз за утро наблюдала смущение Амадея. Лидия, разве ты записана сегодня ко мне? Говоря это, Амадей не делал попытки обнять красавицу. Нет, мужчина замер и не шевелился. Дорогой, с каких это пор я должна записываться к тебе на приём? Красавица обижена надула губки. Как ты сюда прошла? Кто тебя пропустил? Амадей наконец пришёл в себя и снова стал похож на самого себя, холодного, неприступного, без единой эмоции на лице. Он отступил от женщины, сделав шаг назад, и отцепил руки красавицы от своей шеи. Только вот жгучую красотку это нисколько не смутило. Твой противный Михкель не хочет передавать тебе трубку, когда я звоню. Как ещё мне увидеться с тобой, Амадеша? Я соскучилась. Красавица перешла на мурлыкающей интонации и снова шагнула к Амадею, попытавшись прижаться к нему. Лидия, мне казалось, я тебе ясно сказала о том, что дальше мы с тобой не будем вместе. Ты знаешь своё будущее, и в нём нет нас. Ты понимаешь, о чём я сейчас? А сейчас извини, но нам пора. У меня через 10 минут, подсказала Агата, увидев, что Амадей опустил руку в карман в попытке достать часы. Благодарю. Амадей кивнул и убрал руку из кармана. Агата, будь добра, пойдём. Лидия уже уходит. Да, Лидия уже уходит. Это произнёс уже Михкель и крепко ухватил красавицу за локоток.